Последние два прыжка сегодняшние и предыдущий за мой счёт. Как хотите, сказал Майклу. Возбуждение от прыжка ещё не прошло, и он был неподвластен чувству раздражения. Спасибо вам за всё. Он протянул Маккуйну руку, но тот отвернулся и стал наливать себе кофе. Послушайте, Мак, в чём дело? Но я же никого не убил, ни себя, ни других. Пока. МакКейн шумно отхлебнул кофе. У меня были подозрения на ваш счёт. А теперь мне всё стало ясно. Когда вы уедете, я позвоню вашей очаровательной жене и посоветую ей обратить внимание на ваше поведение. Вы звоните кому хотите, запальчиво сказал Майкл. Я бы посоветовал ей отправить вас к священнику, психоаналитику или вашему семейному доктору, а может, кравину или гору словом к любому, кто сможет убедить вас, мистер Старс, что лучше жить, чем умереть. Что за чушмак. На Кейн едва заметно улыбнулся. Всего доброго, сказал он, глядя, как Майкл скатывает костюм. и снимает ботинки. "Будьте осторожны за рулём", добавил он. "В субботу на шоссе полно полицейских". Он вернулся в пустую квартиру. У телефона лежала записка от Трейси: "Я у родителей, вернусь в воскресенье поздно вечером или в понедельник утром". И подпись. Он смел записку и бросил её в корзину для мусора. Т. Она могла написать: "Любишь я тебя, Тейли, пожалуйста, позвони", Т, или "Почему бы тебе не сесть в машину и не приехать, милый?" Как она добралась до Гэмптона без автомобиля? Видно вокруг неё крутится кто-то из старых друзей, не потерявших надежды на лучшее. Нет, скорее на худшее. Даже не сказала точно, когда собирается вернуться. Спи один, дружок. Ночь, две, какая разница? Ведь могла она Ласкову по-домашнему приписать, например, что в холодильнике для него оставлен бифштекс или что продукты кончаются, сходи, Мила, и запасись на уикенд. У тебя свои дела, говорила Трейси, у меня свои. В этом был явный вызов.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 Раздражённый, он взял телефон и набрал номер её родителей. Он решил поставить точки над и. Вот твоему мужу есть определённые потребности, увлечения, странности. Если хочешь, он не мыслит жизни без риска, ну, этого заменителя свободы. Арифметика тут простая: 10 минут полёта победы над страхом равняются пяти обычным дням с понедельника до пятницы. Тебе это касается лишь в той мере, в какой позволяет мне быть счастливым, живя с тобой. Я не желаю строиться рабом женской осторожности. Ты не мать, которая запрещала мне лазать на деревья здесь, не Сиракиузы. Глинной гудки. Никто не подходит. После десятого гудка он положил трубку. Его наказывают. Он представил треси в доме на берегу океана. не подпускающую никого к телефону. Мой муж сумасшедший. Он ещё молод, но уже оплакивает свою юность и стремится показать себе, что никогда не состарится. По субботам он просто впадает в детство. Во время медового месяца он чуть не оставил меня вдовой. Пусть делает выбор. Уехав, я показала ему, что сделала свой Я не позволю ему пренебрегать мной. Брак взаимный компромисс. Чем раньше он это поймёт, тем лучше, так должна ведь думала она. Майкл в сердцах бросил трубку. "Успокойся", сказал он себе. "Просто они все пошли гулять на побережье, через 10 минут и навернётся, возьмёт телефон, позвонит ему, спросит, удался ли прыжок, позовёт приехать к обеду".